Глава двадцать первая. После долгих мучений, после всех воспоминаний, где старик в черном таскал меня по разным местам, я наконец открыл глаза. Свет, я вижу свет и прекрасного ангела в белом одеянии. Он возвышается надо мной словно солнце, укутывая в столь желанную теплоту, что я искал десятилетиями. Ой, м л я ь я прикрыл глаза рукой. Не свети, ой. Воскликнула медсестра в белом халате. Не знала, что в очнулись. Простите, мне сказали проверить ваши зрачки. Да-да, убери фонарь. Хорошо. Свет пропал, а я проморгался и наконец смог различить грудастую медсестру с глубоким декольте, больничную палату и голову себя под одеялом. Ля какая! Это и про медсестру, и про палату, если что. Богато, красиво и явно недешево. Глаза так и радуются смотреть на это гениальное решение современного художника. Это я и про м е д с е с т р у и про палату. Если что, где я? Не понимал я. Сейчас п о з о в у г л а в н о г о Подождите секунду. Девушка убежала. Я зажмурился, привык к свету, и снова осмотрелся. Да, определенно больница, причем люксовая палата. Причем люксовая палата похожая не на палату вовсе, а на дорогой отель. И плазма здесь, и компьютер, и весело здесь, и собаки танцуют. За окном утреннее солнышко, приятно. Но что я забыл в больнице твою т о мать. Ух, так вспоминай. Я помню покушение, потом Аргус пришел, потом все мы завалились домой. Там Тодор был еще, а потом мне стало очень плохо. Жар, ломота во всем теле, и полная пустота в голове. Я помню, как вскрикнула мать, как засуетился Аргус и как меня везде таскали. Я не спал, нет, но я совершенно ничего не соображал, будто в трансе, в абсолютном бреду. Но ну, потом, наверное, меня все-таки вырубило. Но это точно б ы л а не потеря сознания. Я помню, как наконец почувствовал облегчение и решил уснуть, наивно полагая, что все пошло на поправку. Твою мать! Я р ж а л о д е я л о Твою мать! Почему это произошло? Что стало причиной? Это повторится? А если не Аргус? Что за дерьмо? Прорычал я. Я отдернул одеяло и посмотрел на руку. Без изменений. Трещины стали чуть больше и светиться ярче, но того ужаса, что я помню, и близко нет. А помню я, как вортекс начал разрастаться, медленно разрывая моё тело изнутри. И совершенно без понятия, связано ли это с короной Теодором или вовсе целебной магией Аргуса. Ответов нет, но похоже, мне их сейчас дадут. Дверь отворилась, и, ожидая увидеть г о л о в в р а ч а я слегка удивился приходу все того же Аргуса. Что здесь уже было на чуя. Так, слушай и запоминай. Возможно, у тебя огромные проблемы. Он говорил очень быстро, а весь его вид показывал, что он на пределе. Сейчас сюда явятся люди Сигоната, и ты будешь с ними говорить. Что? п е р в о е внимательно. Слышишь меня? Внимательно, сука, думай, что говоришь. Он никак не реагировал на мое непонимание. Второе — тщательно о б д у м ы в а й все свои решения, каждый шаг, каждое слово. Понял? Нет, что происходит? Когда ты начал разваливаться, как сраный конструктор Лего, мы никак не могли тебя спасти. Ты умирал, и ничего не помогало. Лучшие целители разводили руками. Я уже обрадовался, что ты п о м р е ш ь но тогда я вспомнил, что рядом с тобой начали крутиться люди Сигуната, и встал выбор: либо забить и смотреть, как ты помираешь, либо обратиться к ним в с р о ч н о м п о р я д к е И тебе повезло, что я не хочу расстраивать госпожу Елизавету. Я нахмурился, понимая, во что все это закручивается. Да, ты догадливый. Спасли тебя именно японцы, именно Сёгунат. У них было лишь одно условие – дать на тебя выход. И сейчас они идут сюда. Аргус кивнул, резко и нервно усаживаясь на стул возле окна. Он не нервничает, очень нервничает. Ну, окей, я нахмурился, поговорю с ними. В чем проблема? Этого я реально не понимал. Ну вы слушай его хорошо. Даже если они собираются м е н я прикончить лично, я бы в любом случае либо п о м е р либо дал контроль короне, которая ещё неизвестно вернула бы меня или нет. В чём проблема? Ты не догоняешь? Ты как вообще учишься? Как собрался быть аристократом? Это в Европе люди терпимы, а японцы. Прошептал он, наклоняясь ко мне. Да они конченые. Тебе не простят оскорбления чести. И уж поверь, оскорбляются они со всего. Он говорил тихо, но очень эмоционально. Слушай внимательно, очень внимательно и запоминай. Постараюсь рассказать все, что нужно знать для переговоров с Сигунатом. И не дай бог, сука, ты налажаешь, я тебе лично прикончу. И он начал. Ох чего ж он только не рассказывал. И что они казнили п о с л а Европу за случайную оплошность. И что их б о и с я едва ли не весь мир. И что причина этому полное не знание их силы, которая, судя по всему, огромна. И как их встречать и как прощаться много е рассказал. И я окончательно понял, что мне жопа. Может быть, эти ч и н ч о н г и не те ч и н ч о н г и с которыми я сражался. Сегунат это куда ужасней. Они и сами понимают свою шизанутость, это одна из причин, почему они вообще в принципе закрыли границы. Они не хотят лишних проблем, а пересилить себя не получается. И вот такие люди меня спасают. И они уже несколько дней хотят со мной серьезно поговорить. Стоит ли говорить, что это может значить огромные проблемы? Аргус заметно нервничает, не паникует, нет, но жопа жмется здесь ни одного меня. Нет, вы понимаете, Аргус, который срать хотел на Августа Романова мага национального уровня, боится, что я н а л а ж а ю с ь каким-то там епошкой. Вот тебе и большая игра. Я выдохнул. А еще самое неприятное, что я узнал, они могут обманывать. Пока они не считают тебя близким другом, пока не видят в тебе напарника, они совершенно не чураются обмана. И все, что мне сейчас скажут, может быть ложью. Идут. Старик услышал шаги вдалеке. Не подведи Рос, прошу, не смей начать войну. Во всем мире только е д и н и ц ы могут противостоять демонам Сигуната. Ты же не хочешь каждые два часа на дуэлях помирать? Е ничего не ответил, а лишь снял котетро с обычной руки, отпил воды и устроился поудобнее на кровати, ибо стоять мне все еще тяжеловато. Прошла минута томительного ожидания, вторая, третья. Казалось, что старик ошибся и никаких проблем у меня не будет, но дверь все же отворилась. Судя по теням гостей было трое, но зашел только один японец с острым, как бы это ни звучало, взглядом. Молодой, а лет тридцать может, в черном костюме и черных же перчатках. Августал сложил ладошки и поклонился, молча, не представляясь и не приветствуя. Так принято. И я повторил за с т а р и к о м хоть и не вставал. Раз у японцев такие традиции, то не вижу ничего такого. Это не на колени вставать и ноги целовать, а просто ладошки сложить и кивнуть. Ничего страшного. И вроде я сделал все как надо, но как о о ж хер он на меня так пялится? Он не сводит глаз с меня и моей руки. Млямлямля. -мля -мля. На спине выступила и с п а р и н а Что-то знают, что-то подозревают или что? Пожалуйста, не говори, что мне и т е б я убивать надо. п о в и с л о напряжение. Пошли секунды томительного ожидания. По традициям сёгуната именно гайдины представляются первыми, а в ответ скорее всего японцы просто кивают, ну либо возмущаются, начинают конфликт, одно из, но не сегодня. Японец сложил ладони и поклонился точно так же, как и мы. А Аргус едва сдержался, чтобы не среагировать. Его брови едва заметно дернулись, а взгляд переместился на меня. Я даже прочитать его не мог. Гнев, непонимание, наверное, все вместе. Аргус охренел, и я понял почему. Потому что поклонились нам, именно нам, а не одному Аргусу. А если нам, то и мне в частности, человека, которого ни хера не знают лично. Проявили уважение, к а к о е почти никогда не проявляют. Господин Росс спросил японец н а л о м а н н м р у с с к о м "Рад нашей встрече. Я один изпасовся Гунами Ямото Сата к а о р у Константин Росс кивнул я. Никромант внимательно смотрел то на меня, то на японца. Высокие ставки с лишком, но мы оба понимаем, что если они искали со мной встречи и спасли, значит я им как минимум для чего-то нужен. Но черт, не хочется облажаться. Не хватает еще проблем с обиженной нации полулюдей. Нет, спасибо. Так скакать по уровням большой игры я не собирался. Мне бы в школе отучиться. Аккуратно, нужно аккуратно. Присяду? – спросил он. Я кивнул. Японец взял стул, поставил напротив кровати и сел. Я ваш гость и не мне задавать вопросы, вести диалог, господин Росс. Он указал на меня рукой. Прошу, спрашивайте, что хотите. Да это я тоже теперь знаю. Очевидно, японцу что-то надо, но он будет ждать разрешения перейти к тому, зачем пришел. Тоже проявление уважения, кстати. У меня нет вопросов, господин Сатору. Тогда позвольте, прошу. Он встал и достал из кармана небольшую книжку в коричневом кожаном переплете, довольно старая. Вы знаете легенду о в о р т е к с е господин Росс? Он положил книгу на тумбу рядом со мной. У Аргуса дернулось едва не все лицо, но он сдержался. Твою мать, да во что я ввязываюсь? Нет, не удалось ознакомиться. Легенда о Вортексе одна из легенд древней магической Азии. Что в с ю г о н а т е что в империи везде ее почитают. Именно она стала прообразом путешествия на Запад. К слову, ну а если не знаете, приму за честь кратко пересказать. Я бросил взгляд на некроманта. Он посмотрел в ответ. Такой концентрации я еще не видел. Каждая деталь, каждый шорох, каждая буква он не упускал ничего. Да, прошу, кивнул я. У Верховного Бога было три сына. Каждому дал он по силе. Спокойно и явно в о о д у ш е в л е н н о начал Сатору, усаживаясь обратно на стул. Вортекс бок созидания, Аякс король маг, и Эмерих повелитель всех переменных. И каждому он назначил лишь одну цель: помогать отцу строить вселенные, дабы рождалось все больше богов, и те продолжали строить свои мироздания. Бесконечный цикл созидания миров. Аргус обрызнул песокшие губы. Ему что-то не нравилось. Не скажу, что он паниковал, но с каждым словом он будто все больше догадывался о мотивах японцев. А вот я вообще не понимаю. На нашу землю пришел вортекс. Высокий мужчина в белых одеяниях. Взмахом каменных рук он создавал реки. Копья, что он метал, становились горами, а тела каменных марионеток, следовавших за ним, становились холмами. Он пришел на нашу землю с какой-то целью, но вынужден был остаться. Он сотворил тот мир, что мы знаем, научил многому, чего не в е д а л и Но по какой-то причине он умер, оставив наследие. Аргус начал отбивать пальцем по подлокотнику кресла. Стало душновато. Но они из Японцы, как можно было подумать? Нет, посол Сёгуната не источал ни капли враждебности. Мне стало неприятно из-за Аргуса, из-за его беспокойства. Это, если кратко, с улыбкой подытожил японец. Вся книга описывает его похождения, какими их помнят очевидцы. Я не хотел перебивать. Я внимательно слушал и все ждал, когда он закончит. Ибо по традициям перебивать говорящего очень плохо. Но я не сдержался. Как только я понял, к чему это все может и д т и я просто не смог сдержаться. Благодарю за рассказ. К чему это все? Узнаете? В руках улыбающегося японца из ниоткуда появился. Синтетический гео-вортекс, куб с золотыми трещинами. Чтобы в а с с п а с т и нам пришлось выкачать растущий камень из тела. Полагаем, это произошло из-за контакта с регенерирующей кровью господина Рейвеля. Ваше тело пустой сосуд, пища, кровь катализатор, вортекс цветок, прорастающий в почве. Откуда он у вас? Мой голос утихал. Откуда? Хмыкнул японец. Мы их делаем, господин Росс. Мы единственные, кто обуздал вортексы. Мы же единственные, кто научился хоть сколько-то его воссоздавать. Но наши знания выкрал самозванец, человек прошлого, агент коалиции, очень похожий на вас, к с л о в у Он с жал кулак, и черные перчатки заскрипели. Все пространство вокруг заребило. Аргус напрягся, и, естественно, тоже. Но я не обвиняю, не беспокойтесь. Похожих людей много. Но факт в том, что имперцы ничего не подозревая, отдали свой г е о в о р т их с л ю д я м с п о с о б н ы м его воссоздавать, и потеряли. И тут я понял. Меня осенило. Все частички пазла сложились в одну картину. Но точно ведь все кажется стало понятно. Сначала я привлек японцев как копия Лоуренса. Они просто искали похитителя. Это же объясняет, почему в к а л и ц и и так р ь н о его ищут. Он обладает знаниями и, скорее всего, гео-вортексом, которые должны были достаться американцам. Представить сложно, какая жопа может случиться, если это вскроется. Но потом, когда японцы увидели наши отличия, они увидели и выступление на арене, увидели мою руку, мою силу создать. Господин Росс, вы знаете, чем закончилась история вортекса? Его голос затих, словно он погружался в печальные воспоминания. Он умер. А сердце его разделилось на три части: два куба и кристалл. Гео, Хора и Аква Вортексы. Он поднял на меня глаза. И вы первый, кому удалось поглотить и обуздать Пустыкопию на часть сердца Богосозидателя. Нервный ти Каргуса ускорился. Я не сводил взгляда с японца. И согласно легенде, Вортекс должен вернуться. Бог, национальный герой Азии, должен воскреснуть и вернуть всю свою силу. У меня пересохло во рту, руки окоченели. Господин р о с вас не тянет на б е л о е одеяния, подобные рясам? Вам претит сама мысль о разрушении. Стремитесь к и в ы х с о з и д а н и ю объединению и спасению. Да нет, не может быть. Я пришел, чтобы пригласить вас на территорию японского с е г у н а т а как почетного гостя. Японец поднялся и протянул мне руку. Вы примете мое предложение? Еже г л а в н а я рубрика небольшие истории этого интересного мира. т о же время, темное помещение. В обычной комнатке с деревянной отделкой стояло два человека. Высокий парень с каштановыми волосами и тяжелый черный доспех. Как ты мог налажать? – прошипел парень. Как ты мог отдать им мое творение? Знаешь, чего стоило протащить его сюда? Разве ты не сможешь забрать химеру обратно? – спросил доспех. Или новое регенерирующего монстра с Австралии? Да я едва удрал от этого старика. Только час назад, только под утро он от меня отстал. Махнул он руками. И теперь они знают о моем существовании и будут искать. это уже не говоря о японцах. А ведь могли твою мать все за сегодня закончить, если бы у тебя были яйца напасть на Росса. Его нужно было всего лишь вырубить, всего лишь. Доспех на теле Августа начал медленно впитываться в кожу. Король, в отличие от собеседника. Таких эмоций не испытывал. Он изначально не особо верил в эту импровизацию с нападением, а придерживался старого плана с финалом турнира. Ну, придется ждать до финала турнира, пожал плечами Август. Но ну, молодец, классная идея. Мне то, что делать до этого времени? Гулять среди поехавших япошек? Хз, лол. В приставку поиграй. Август махнул рукой в сторону телевизора. Жаль, правда, что все с в е д е т с я к убийству Кости. Без этого никак. А какая разница, фыркнул Лоуренс, беря в руки контроллер консоли. Катьке он нравится, если помрет, девчонка будет грустить. При извлечении короны носитель умирает. Лоуренс со вздохом упал на диван. А с учетом, что у него нет никаких сил, никакой возможности спастись, Росс гарантированно умрет. Сколько там до финала турнира? Неделя. У Росса осталась неделя. Пусть Катя наберется максимум воспоминаний за это время.